Глава 3. Куда же отправили нищих после того, как их подобрали на площади Белик? Амар часто задавал себе этот вопрос. Те, кто видел, как увозили нищих, стали невольно призадумываться, зато у европейцев росло слепое желание карать. Люди словно жили прежде в неведении творившегося зла а теперь жизнь показывала им возмутительные картины, открывала нелепые происшествия. Прежде всего люди пытались добраться до причин, порождавших это необычайное кишение бродяг. И ведь выглядело так. Чем энергичнее их изгоняли, тем больше их оказывалось в городе. И каждый день приходилось начинать сначала. Трудно было понять, Возвращаются ли после короткой отлучки те, кого только недавно куда-то вывозили, или же это пребывают новые бродяги? Служит ли город конечным пунктом их скитаний, или же они, подобно перелетным птицам, влекомым таинственным инстинктом, осели здесь временно? Все это невозможно было понять, как нельзя было отличить одного бродягу от другого. Все они имели одинаково забитый и стерзанный вид, их лохмотья покрывал слой коричневой пыли. У всех было замкнутое выражение лица, все одинаково тащили свои обессиленные тела. Эти бродяги оскорбляли своим видом мир порядка и богатых. Они не находили ничего лучшего, как стоять табором вдоль улиц и отворачиваться от прохожих. Но в конце концов даже шикарные особняки перестали возмущаться этой разношерстной толпой, и ее вид уже не оскорблял и строгие правительственные здания. Тлюсенцы смиренно следили за этими долго скрываемыми признаками упадка, понимая, что пробил час, время обернулось к ним своей самой жестокой стороной. Из витрин первоклассных магазинов исчезли великолепные коробки конфет, консервы, о которых можно только мечтать, изящные драгоценности, элегантная одежды, точнейшие хронометры. Все эти предметы роскоши уступили место свое в витринах всяким дряным рыночным товарам, так называемым «ирзацам». Прижав некоторое время за стеклом, эти предметы влекли. И тогда они сливались с общим серым фоном, так же, как и портрет старого маршала, тоже каким-то чудом оказавшийся за витриной. В отчаянии муниципалитет вынужден был прибегнуть к крайним мерам. Тем не менее поток человеческой нищеты не отступал, а мало-помалу отвоевывал, утерянную территорию. Посмотреть на каждую новую операцию сбегали столпы любопытных. И тот же же голос был здесь. Он гремел из середины толпы. Не эти люди нечисть, нечисть те, кто живет на наш счет и сделал их такими, какими они предстают перед нами. Эти возгласы, Слово в слово, повторяемые при каждом прочесывании улиц, неизменно кончались угрожающим. «Лучше дайте им поесть!» До сих пор не удавалось установить, кто эта неуловимая личность, бросающая властям такие обвинения. Но толпа скоро привыкла к этой крестьянской речи жестокими насмешливыми нотками. Полиция несколько раз рыскала в толпе, но безуспешно. Если бы, конечно, люди не сочувствовали бродягам, смельчак уже давным-давно бы попался. С некоторых пор перестали приписывать эти слова какому-то определенному лицу. «Дайте им есть! Да вы ведь не способны на это!» — раздавались голоса в толпе. Зеваки, собравшиеся вокруг фонтана льва, вздрагивали. Их эти слова не задевали. Смутное чувство братства крепче связывало их сердца.